Глава восьмая Я открыл глаза и, проморгавшись, вытянул из головы штекер. Очередные йотун знает сколько часов в вирте. Весьма успешные и богатые на события. Я вновь прокрутил в голове весь прошедший день, раскладывая воспоминания по полочкам. Так, оживший, а теперь еще и бессмертный Романов мне, похоже, все-таки не приснился. Все в очередной раз перевернулось с ног на голову. И на кону уже не бешеные деньги и жизни неписей Гордарики, а судьба реального мира. «Антон, ну как там?» Негромко поинтересовалась Катя. Она сидела в кресле, держа в руках небольшую книжку. Что-то в мягкой цветастой обложке. Наверняка любовный роман, позаимствованный в холле на первом этаже, а скорее просто забытый прямо здесь, в номере, кем-то из предыдущих постояльцев. Вот уж не думал, что она такое читает. «Да как там? Как обычно!» Я указал на лежавшей на второй половинке кровати Кати ноут с переходником. «А ты сама, не?» «Честно, не могу». Катя нервно усмехнулась и отложила книгу. После такого просто не могу. Колбасит. Выглядела она и правда неважно измученная, всклокоченная, синяки под глазами, так и просидела целый день, пялясь то в книжку, то в едва слышно бормочущую панель телевизора. А я тоже хорош. Воткнул в голову провод и слинял вершить судьбы мира. Надо что-то делать: сходить к Вячеславу за обещанным шампанским, хотя тут скорее водка нужна и две рюмки, не чокаясь. Или просто взять и рассказать ей все? Что оплакивать, по сути, некого. Хитрый старикан разыграл драму и под шумок удрал виртуальное пространство. Вполне возможно, загляни Катя в игру, он показался бы и ей. Или нет? Романов не оставил на этот счет никаких инструкций, да и вообще не в его стиле запрещать или наоборот что-то настойчиво рекомендовать кажется, будущий правитель всея Гордарике должен обладать свободой воли, и это обязательное условие. Я могу выдать Кате тайну Романова, а могу и не выдавать. Выбор за мной. На одной чаше весов нервы и душевный покой отдельно взятой девушки-доктора. Милой, хорошенькой и уже почти родной. И пусть изначально мы были друг от друга не в восторге, сейчас норны сплели нити наших судеб крепко-накрепко. И я бы сделал все, чтобы ее утешить. Почти все. Ведь будущему повелителю виртуальности, помимо всего прочего, придется научиться еще и быть беспощадным. Ведь на другой чаше весов расположился реальный мир. Со всеми его недостатками. Со всей грязью, серостью и унылым однообразием, но все же привычный, настоящий. И сейчас его может угробить даже не малейшая ошибка, а одно не вовремя сказанное слово. Да и под силу лекати сейчас такая ноша? Каково это знать, что в твоих руках ключ к вечной жизни, который можно не только использовать самому, но и дать кому-то еще? Близким какой-нибудь любимой бабушке, мне-то проще, в конце концов, кто я такой? Безработный писатель, затворник, друзей почти нет, жена ушла, родители и те давным-давно свели общение со мной до минимума, из-за моего феноменального умения делать все совсем не так, как им бы хотелось». Легко гнуть свою линию, когда у тебя нет никого и ничего, кроме ослиного упрямства и богатого воображения, уже нарисовавшего картины ближайшего будущего. Того, которое непременно наступит, если я проиграю, а бессмертие уйдет в массы. А Катя врач. Для нее смерть не просто слово. Не некий абстрактный финал, который ждет всех, но происходит всегда только с кем-то другим, а вполне осязаемая реальность. А ведь ей придется взять этот самый ключик к вечной жизни без боли и страха и сломать пополам. Вот этими самыми тонкими, хрупкими пальчиками, которыми Катя столько раз боролась со смертью. Выдержит? Наверное, выдержит. Она сильная. Но ради чего? чтобы потом всю жизнь хранить тайну, чтобы стареть, чтобы каждый день наблюдать то, что могла бы предотвратить, но не стала, сделав выбор в пользу некого абстрактного общего блага, смотреть в глаза матерям умирающих детей и говорить, что медицина бессильна, зная, что своими руками уничтожила то, что могло подарить новую жизнь. Нет, ни за что. Я буду молчать и Романов тоже будет, если он не последняя сволочь. В противном случае мы рискуем превратить Катю из союзника во врага пострашнее Павла Викторовича». вы Кости, ну за что мне это все?» «Кать». Я поднялся с кровати и, не надевая кроссовок, подошел к ней. «Все будет нормально, обещаю». Она не ответила только обхватила меня обеими руками и уткнулась головой в живот. Не плакала, просто сидела молча минуту или две, а я, я, разумеется, чувствовал себя скотиной. «Да все нормально», — Катя выдавила из себя улыбку и откинулась на спинку кресла. «Извини, что-то я совсем расклеилась. Давай лучше...» «Антон, смотри!» Я едва подпрыгнул на месте, одновременно разворачиваясь но никаких мордоворотов, ломившихся в наш гостиничный номер в абсолютной тишине, не увидел. И на что тогда Катя смотрит, раскрыв рот? «Антон, телевизор!» Она подняла руку, указывая на мелькавший на стене экран, изображение на котором как раз сменилось. «Офисер Корп, в котором мне не так давно случилось навестить Павла Викторовича. И чуть ниже на белом фоне. умер. Александр Романов «Сделай погромче!» Попросил я, но Катя уже и так тянулась к пульту «Александра Романова считают отцом современной виртуальности Вполне обоснованно!» Сообщил женский голос за кадром Именно его разработки конца 90-х годов Легли в основу как отечественных, так и зарубежных устройств Подключения к системам имитации реальности Гений игровых технологий Так называли его современники. На экране появилась фотография Романова. Та самая из Википедии. Видимо, ничего посвежее так и не нашлось. В последние годы создатель первого в мире нейрошунта и икона разработчиков игр с полным погружением почти не появлялся на публике. Как оказалось, из-за болезни. Коллеги и близкие Романова сообщают, что он продолжал работать и отказывался от обезболивающих препаратов, чтобы сознание оставалось ясным. Так говорил сам гений, остававшийся в строю до самого последнего дня. Печальное для всей мировой общественности событие комментирует председатель совета директоров компании Aircorp Павел Сивак. Экран мигнул, и в кадре появился Павел Викторович. Такой же, как и всегда, облаченный в дорогущий костюм, аккуратный и немыслимо авторитетный. Вряд ли кто-нибудь из зрителей вечернего выпуска новостей смог хотя бы представить себе, что этот серьезный бизнесмен способен отправить в погоню с запарализованным стариком целую армию мордоворотов-охранников и собственноручно ломать дверь в квартиру. «Очень тяжелая утрата», — Павел Викторович вздохнул. Можно сказать, невосполнимое. Разработчиков уровня Романова в мире больше нет, и, боюсь, в ближайшее время не будет. Все, чего мы добились за последние 20 лет, его и только его наследие. Грустно, безумно печально, но его дело живет. Павел Викторович улыбнулся и заговорил чуть громче. «Технологии, созданные Александром, э, дядей Сашей, работают». Его миры уже стали культовыми для игроков всего мира. В каком-то смысле это можно назвать бессмертием. Я верю, что Алекс Романов не умер, а навсегда остался там, в виртуале. Почетная участь!» Павел Викторович вдруг поднял глаза и посмотрел с экрана прямо на меня. «Участь, которой удостоится не каждый».